Глава девятая. Ничья. Все по одному разу промазали. Подвел я итог нашего спонтанного соревнования. «Да это лакшит под руку полез во время моей очереди. Так бы я чисто прошел дистанцию». Начал протестовать Роберта. «Да-да, ищи отмазки. Нам он как будто не мешал». Ухмыльнулась Наталья. «Вообще-то я помогать вам». Надулся индус и поправил волосы, пряча шрам за челкой. «Да, ты молодец». «Ну что, алибарды в руки и вперед! Зомби обязательно проверяем. Если выжил кто-то, добиваем. Дал я указание и посмотрел на свой отряд». Роберто – волк-одиночка, выросший из рядового засранца наркокартеля в достойного мужчину, ставшего на путь избавления улиц своего родного города от дряни. К сожалению, такие долго не живут, поэтому он был вынужден бежать и скрываться. Помогли добрые люди, а он сам тайно перебрался через границу и попал в поле зрения спецслужб, став со временем агентом американской разведки. После одного случая, в котором судьба столкнула его со старым знакомым, не смог нажать на спусковой крючок, вернув долг за собственное спасение, за что был разжалован и отправлен на покой. Он понимал, что бывшие разведчики долго не живут, особенно с его послужным списком, и подался в Канаду, где и нашел свое призвание и свою работу. Его таланты были по достоинству оценены, а прошлое оказалось достаточно чистым, чтобы войти в штат устранителей проблем одного небезызвестного торговца оружием. Хороший парень, с чистым сердцем и тяжелым детством. Он не понаслышке знает, что жизнь редко бывает ласковой с такими, как он, и поэтому имеет сильный внутренний стержень, что позволил очень быстро адаптироваться в новых условиях. С учетом того, что ни жены, ни детей у него нет, он не будет тем, кто сорвется и наделает глупостей. Далее Наталья. Русская, как и я. Хладнокровна, опасна, отважна. Она на 4 года младше Роберта, Ей всего лишь 27 лет. Если верить откопанной на нее информации, до 20 лет она была более-менее обычной, пусть и перспективной девчонкой, что стремилась стать офицером. Ну да, показатели IQ были почти 200. Ну, знала она семь языков, благодаря отцу-переводчику. Ну, была она отличницей боевой и спортивной подготовки. Она все еще оставалась девушкой – милой, симпатичной, волевой. В 21 ее жизнь очень сильно и резко переменилась. Во-первых, она прошла таки отбор, сама того не зная, в КГБ. С ней начали работать психологи. Ее перевели на учебу в особый институт. Какие там над ней ставили опыты, что там с ней делали, я так и не выяснил. Но вышла оттуда она уже не той, что прежде. Жестокая, опасная, бескомпромиссная. Она ничего не говорит о своих желаниях, о своих целях. Она плевать хотела на деньги, хоть и играет роль наемницы. Она живет по приказу. И это меня в ней пугает, ибо я понятия не имею, какой приказ она получила. Да, ее поведение и слова полны прагматизма и желания выжить. Она надежно прикрывает спину, но я не знаю, что в голове у тех, кто стоит за ее спиной. Поэтому с ней нужно оставаться чутким и осторожным. Единственное, в чем я уверен, Наталья будет пытаться связаться со своими кураторами. Но так как она знает, что я контролирую все на корабле, то будет пытаться это сделать позже. А сейчас она использует меня как инструмент, как проводника, что доставит ее до цивилизации, где центр сможет дать ей новые указания, исходя из реальной обстановки в мире. А еще я знаю, что миру на самом деле жопа. И связаться со своим начальством, либо добраться до него, ей будет очень и очень трудно. Так что, как минимум, до конца нашего путешествия она должна продолжать играть свою роль. Будет трудно сделать из нее подчиненного. Для этого придется оборвать поводок прежнего хозяина и внимательно следить за тем, чтобы она на меня его не надела. Наталья – искусная манипуляторша. Лакшит пятый и самый младший сын в своей семье. Просто удачливый индус, который оказался рядом. Самый простой человек но вместе с тем фантаст, мечтатель, искренний и верный. Да, он ввел свой видеоблог, который Афина успешно оценила. И сотню тысяч сообщений с родными и близкими тоже. Ее короткая оценка – аномально везучий парень. Правда, и в приключения он попадает чаще остальных. Связано это с его открытым характером и неусидчивостью. Не худшее качество. Из плюсов – исполнительный и неспособный предать человек. А еще честный и простой. Если что-то делается не так, он без тени сомнения скажет об этом. В общем, с учетом того, что мне не придется ждать от него подвоха, и достаточно только следить за ним и объяснять многие вещи, в чем я не вижу проблемы. Хороший спутник. Мы медленно продвигались, проверяя заваленный коридор. Добивали недобитых и шли дальше. Дошли до помещения, из которого вышли. Забрали рюкзаки, алибарду и остановились, перезарядив все доступные магазины. Патронов еще хватало, но я оставался реалистом. Даже если люди каким-то образом прикончили половину изобратившихся зомби, на борту все еще оставалось около 2-3 тысяч зомби. А реальное число, наверняка больше. Да и с учетом всяких гадов, вроде китайца и других выживших наемников. Мне требовалось куда как больше стволов, людей и боеприпасов для получения контроля над кораблем. Надеюсь, капитан корабля жив и поможет мне организовать полноценное сопротивление и команду для зачистки. Да и неподалеку имеется станция связи, которую нужно привести в порядок. Хотя бы по лайнеру объявление смогу дать, спасая таким образом больше людей. «Идем?» – посмотрел на меня мексиканец. «Да». Кивнул я ему и затянул лямки рюкзака, в котором имелись припасы и техника для Афины. Продолжая соблюдать осторожность, мы двигались шаг за шагом в боевом порядке. На мне был бронекостюм, дополненный нормального размера пиджаком китайца. Как я и ожидал, внутри костюма скрывался мелкий механизм, делающий каркас, вшитый в пиджак, твердым и позволяющий проводить с ним такие вот странные, но действенные манипуляции, укрывая голову от выстрелов. Впереди послышался шорох и странное шипение. «Свои!» – произнес я, понимая, что зомби впереди закончились, и это люди идут нам навстречу. «Живы! Мужики! Я же говорил, что стреляет кто-то!» Из-за поворота радостно вышел бородатый, заляпанный кровью мужик в куче трепья, что защищало его от укусов. «Вы из отряда... спасения? «Не похоже». А за ним вытянулись и другие люди кто с топорами, кто с ломом, ножами и другим найденным оружием. Даже палка-хваталка под канаты для швартовки была у одного. Отдыхающие мы. Да непростые. Капитан, как? Идем на выручку вам, так как знаем, что за дичь творится. Сразу дал я ему понять, что у нас есть знания. Плохо, капитан. Обратился, мозги раскинул по всему мостику. Скривился старший группы. Как тебя зовут? Александр. Ответил он мне, и я протянул руку. «Михаил Листопадов. Мои спутники, Роберта, Наталья, Лакшит, Веди меня к старшему, выживших членов экипажа. Кто вместо капитана?» Из бокового коридора послышался шум и, ломая дверь, выбежал двухметровый жирный Боров в заляпанном кровью белом халате. Не тратя ни мгновения, я выставил пистолет и сделал два выстрела, попав в шею и голову прущего танком в нашу сторону здоровяка. «Вильям». «Что же с вами стало, друзья мои?» Александр с пустыми глазами смотрел на здоровяка, что грозился залить весь коридор кровью. «Я без проблем отвечу на этот вопрос всем вам, когда мы соберемся. Сколько еще выживших в этой части корабля?» «Нас 22 человека». Было. Надо закрыть двери, чтобы сюда не прорвались зомби». «Мы уже закрыли у спортзала. Давай обратно пойдем. Я объяснил, что происходит, и затем займемся зачисткой и спасением» а армия, спецназ. Прилетят? Задал вопрос кто-то из-за спины Александра, вложив в него столько надежды, что мне даже не по себе стало. Нет, мы сами по себе. Но ты не переживай. Ситуация контролируемая. Мы выживем. Идем к Идрис Вульф, первый помощник капитана. Он возглавляет второй отряд, и мы должны встретиться после зачистки помещений тут и перекрытия двери». Еле-еле сумел оторвать глаза от трупа своего знакомого Александр. «Там в коридоре двадцать зомби лежат. посчитал я и зомби, и китайца. Можешь сам проверить и убедиться. Остались лишь запертые зомби. Хочешь, вместе закончим зачистку и вернемся к капитанскому мостику?» «Да, хочу. И еще нам аптечки нужны. Много раненых». Он выпрямился и крепче сжал свой топор. «А вот это уже плохо. Значит, времени у нас не так уж и много». Шевелимся вперед. Вы, я надеюсь, покусанных и зараженных не убили. Только связали. Вот и ладненько.